«Эй, приятель, очнись!» Какой-то заросший бородой по самые глаза мужик усердно хлестал его по щекам. Ник перехватил очередную пощечину. «Достаточно, я пришел в себя». Он лежал на нарах, примастившихся у стены большого ангара. Все помещение загромождали поставленные в два этажа кровати. Некоторые постели пустовали, на большинстве же лежали или сидели люди. Кто в измятой военной форме, кто в гражданском. Ник увидел даже несколько женщин. На первый взгляд здесь содержалось не менее тысячи человек. Освещался и вентилировался ангар небольшими окнами под потолком. Похоже, тюрьма. Он выдержал проверку. Добро пожаловать в гладиаторы, парень. Среднего роста, среднего возраста мужичонка с неприметным лицом присел на соседние нары. Двое дюжих, обритых парней сразу же встали по краям, перекрывая проход. Неплохое начало. Кем бы ни был этот мужичонка, здесь он пользовался авторитетом. Ник принял сидячее положение. настало пора действовать. «Я майор Фолдер. Вооруженные силы. С кем имею честь?» Вожак смерил его оценивающим взглядом. «Все мы тут из вооруженных сил. Я бывший капитан третьего ранга Шавелин». «Шавелин Игорь Викторович». «Вы в отставке?» Шавелин невесело хохотнул. «Ха -ха, с тех самых пор, как моё крыло накрылось!» «Парень, здесь все в отставке! Нас забыли, а тут остаётся только делать ставки, кого выберут на этот раз!» Ник несколько мгновений переваривал его слова, затем осторожно спросил. «Где мы сейчас находимся?» «Я имею в виду, где расположена эта тюрьма?» «Где-то возле грузового порта. А какое это имеет значение?» Ник облегченно вздохнул. «Милосердный Будда, я попал куда надо. Послезавтра будьте готовы. Командование готовит операцию по вашему освобождению. Времени будет отпущено очень мало, поэтому я проник сюда, чтобы ознакомить вас с планом операции. Господин капитан третьего ранга, мне нужно, чтобы до всех было доведено то, что я скажу». Шавелин пару секунд неверяще пялился на него и, Но что-то во взгляде новенького заставляло верить, что тот говорит правду. И капитан третьего ранга от избытка чувств саданул по краю нар. Вот так новость. «Дмитро, быстро сюда по одному человеку от каждого отряда!» Он обернулся к Нику. «Да, есть у нас тут некое подобие организации. Маскируемся, конечно. Эти меховушки не дураки, наблюдают за нами. Вот там и там следящие камеры. Вы особо-то не глазейте, незачем внимание привлекать». «Я понимаю. Кстати, Игорь Викторович, насколько я понял, это вы командовали так шипами?» «Да». «Два корабля из вашего крыла уцелели». Шавелин полыхнул глазами, но затем недоверчиво покачал головой. «Уж даже не знаю. Новость-то, конечно, хорошая, вот только избыток хороших новостей меня как-то пугает». «Дмитро, молчаливый охранник Шавелина обернулся быстро. Мелкими группками, стараясь, чтобы перемещения выглядели как можно естественнее», к ним начал стекаться народ. Капитан третьего ранга быстро пересчитал делегатов. Здесь каждый десятый. То, что вы расскажете, они передадут другим. Всех собирать опасно, кисы могут что-нибудь заподозрить. Ник согласился, уж кем-кем, а идиотами рады не были. Исходя из этого и строился план спасательной операции. Отвлекающая ракетная атака на базовый лагерь, одновременно с ней так шипы, разносят казармы охраны затем высадка десанта на территорию тюрьмы и пять минут на погрузку в транспорты. Опоздавшие виноваты сами, ждать их никто не будет. Новость переварили быстро. Не прошло и часа, как были готовы схемы действий каждого человека. Пленники приняли решение атаковать застигнутых врасплох охранников, облегчая задачу десанту. Теперь оставалось только ждать. Ник улегся на освобожденную для него койку у окна и окликнул Шавелина. «Игорь Викторович, расскажите о Радах». «Что именно рассказать?» «Про их культуру, отношение к пленным, всё, что знаете». Шавелин взбил подушку, устраиваясь поудобнее. «Думаешь, они с нами много разговаривают?» «Если бы». «Утром прикажут построиться, сосчитают и снова свободны на сутки». «А что за уроки? Как они проходят?» «Сам не видел. Ребята, что выжили, по-разному рассказывают. Обычно выводят в лес, дают в руки парализатор. И свободен». «Выживешь в течение шести с половиной часов, тебя заберут обратно в лагерь. Сбежать невозможно, там эдакий островок леса, джунгли по периметру выжжены, а по следам выпускают котенка своего с пушкой. Мне приходилось убивать взрослых эррадов, неужели так трудно обездвижить их подростков?» Шавелин потянулся, похрустев суставами. «Тебе попадались простые солдаты», Они обычно выходцы из колоний, а те детки, что здесь учатся, из знатных фамилий, из метрополии. В их родном мире гравитация раза в два побольше стандартной. Будь у них только силы побольше, это еще полбеды. Сам знаешь, у уроженцев тяжелых миров реакция выше, чем у других. А эти к тому же, как и любая аристократия, наследники довольно длинного ряда генетического отбора. Ник прикинул примерную скорость реакции уроженцев родного мира радов. Если учесть, что обычный их солдат намного превосходил среднего человека... на да, известие не вдохновляло. Теперь понятно, почему рыцарь так отреагировал на его предложение об участии в поединке. Несомненно, он знал много больше, чем удосужился рассказать. Или все-таки не знал? Все вокруг уже спали или делали вид, что спят. Охрана давно выключила свет. Ник глядел в маленькое потолочное окошко, на тусклые мерцающие звезды и думал, кто он. Зачем судьба подарила ему еще один шанс? В том, что на Анатолии он уцелел не случайно, Ник не сомневался. А может, просто больное сознание не справилось с нагрузками и стало искать спасение в фантазиях? Неважно, в конце концов, он все же уснул. Ослепительное зеленое солнце заливало светом остров. Маленький клочок земли судорожно цепляющимися за камни чахлыми кустиками. Лёгкий шорок близкого прибоя. Лёгкие облачка в бездонной зелени неба. Ник сразу узнал этот остров. Здесь. Это случилось здесь. Нет, он точно знал. Это случится здесь. Совсем скоро. Надо успеть. Сообщить своим. Как? Вспышка. Стремительное движение полупрозрачных фигур. Олеют залитые кровью булыжники, трупы. Вокруг одни трупы, люди и Тэдау, вперемешку, слившись в экстазе смерти. Он опять не успел. Вот лежит он, так и не успев, в своем последнем рывке. Он давно мертв. А успели ли его вообще спасти? Зачем? Зачем его откачали? Глухая тоска залила весь мир серым киселем, ноющий боли. А откачали ли?» «Зачем?» Чей-то невзрачный голос начал объяснять. Объяснять простыми и доходчивыми словами, настолько тривиальными, что Ник почти понял. «Эй, майор, подъем!» Громкий шепот Шавелина не дал ему этой возможности. Понимание развеялось вместе с остатками сна. «Подъем, майор, не спи! Лучше молись, чтобы тебя не выбрали!» «Выбрали?» «Сегодня вторник, много уроков». «Человек 5 точно вызовут, пронеси, Господи!» Люди молча и сосредоточенно строились в центре ангара. Опаздывающих подталкивали сами заключенные. Когда все построились, где-то вверху ожил динамик. «Ху-сяу-бэй! Игорь Шавелин! Конрад Фатих!» «Названным выйти из строя и проследовать к выходу!» «Непровиновение будет наказано! Выполнять!» Шавелин помертвел лицом. «Ну вот и все. Долго мне везло, блять!» Произнес он на незнакомом языке. По тону Ник опознал ругательство. Шавелин внезапно повернулся к нему и сбивчиво принялся говорить. «Майор, вытащи остальных. Я-то свое уже отлетал. Возраст не тот, да и подготовка никакая. Хрен я вернусь. Остальных вытащи». «Жене моей передай, что я ее люблю, хорошо?» Он с надеждой впился взглядом в лицо Ника. «Врежьте им за меня и жене передай, не забудь! Надюшка ее зовут, не забудь!» Последние слова он прокричал, уже уходя. Вызванные скрылись за приоткрытыми дверями. Ник мимоходом оценил их толщину и вес. «Вручную не открыть. Еще одна препона на пути к свободе». Их сытно накормили и предоставили самим себе. Ник забрался на свои нары, попросил соседа разбудить его на обед. Что-то жгло его, не давая покоя, что-то рвалось наружу. Идея Олега – поединок. Ник до предела замедлил дыхание, проваливаясь в глубочайшую из доступных ему медитаций. В некоторых ситуациях лучше отключить сознание, давая мозгу возможность самому выбирать правильный путь. Назад он продирался сквозь жуткую головную боль, тело сопротивлялось, не желая впускать его обратно в себя. Ник еще некоторое время полежал, приходя в себя, потом размялся на установленных в ангаре тренажерах, пообедал и принялся убивать время. Он все же надеялся, что ушедшие вернутся, ведь иногда на уроках выживают. Он все время бросал короткие взгляды на дверь в ожидании того, что она откроется и охранники втолкнут внутрь исцарапанных, изможденных, но живых кукол. Когда миновало восемь часов, надежды растаяли. Он поинтересовался, сколько отсутствовали выжившие, когда кому-нибудь удавалось возвратиться. Семь, семь с половиной часов. Ник ждал еще три часа. Дверь так и не открылась. Сверху им скинули ужин, дежурные разделили его на равные порции, Ник поел, все еще не теряя надежду. Но они так и не вернулись, послужив еще одной темой урока для маленьких котят. Короткая молитва. Ник прошептал ее беззвучно, посвятив всем павшим на этой войне. Ушедшие заслуживали жизни, а рады нет. Он дал себе обещание отомстить. Щет к этой расе увеличивался с каждым днем. Он потряс головой. Стоп. Ненависть, неподобающее чувство для воина. Очисти разум от эмоций, будь подобен лучу света, бесстрастно и спокойно освещающему и пролитую кровь, и распустившиеся с восходом цветы. Короткая медитация помогла, гнев отступил, но Ник с неудовольствием понял, что так и не сумел полностью от него избавиться. Темные эмоции затаились глубоко внутри, ну и черт с ними. Он плюнул на эмоции и переключился на более жизненные вопросы. Среди пленников царило оживление. Ожидание смерти сменилось яростной надеждой. Возможность погибнуть во время побега все же представлялась лучшей альтернативой сомнительному удовольствию послужить учебным пособием. Вечером Ник еще раз проинструктировал делегатов насчет хода спасательной операции. Хуже было то, что отрепетировать завтрашние действия они никак не могли. Рады, несомненно, почувствовали бы что-то подозрительное и, не дай бог, усилили бы охрану. Так что пришлось ограничиться словами. План был неплох, и в случае удачи большинство могли спастись. Ник прислушался к внутреннему голосу. Тот молчал, не обещая никаких неприятных сюрпризов. «Тем лучше». Ник потянулся и поудобнее устроился на тощем тюремном тюфичке. Эту ночь он проспал совершенно спокойно, мертвецким сном. В пять часов утра он проснулся полной силы и уверенности в благополучном исходе побега. Насколько он мог понять, все уже были готовы. В расчетное время он подал условный знак, и двое бывших солдат, изобразив скоротечную ссору, начали драку. К ним тотчас подключились остальные, и ангар вскипел водоворотом схватки. Реакция охраны была незамедлительной. Единственная дверь распахнулась впуская вооруженных дубинками Радов, стремительно метнувшихся к толпе. Рычащая команда и ближайшие к дверям драчуны упали под градом тяжких ударов. Ник нервно взглянул на часы, ракетный удар задерживался. Реальность вносила свои жестокие коррективы в и без того безумный план. Он увернулся от опускающейся дубинки, коротким ударом всадив кулак в перевитый жгутами мышц бок Рада. Охрана, к счастью, оказалась без доспехов. Впрочем, даже незащищенному бронёй Раду удар Ника не нанёс заметного вреда. Хрюкнув, скорее от удивления, чем от боли, охранник перехватил дубинку и ткнул ею целясь в лицо. На этот раз избежать удара удалось с огромным трудом. Ник перехватил руку охранника и повёл его по кругу. Довести приём до конца ему не удалось, чудовищная реакция и сила Рада помогла тому вырваться и ударить снова. Ник пнул его в коленную чашечку. Провел серию ударов в грудь, из которых едва половина достигла цели, затем, собрав все силы, боднул головой в морду. Это подействовало. Взревев, Рат отшатнулся. Ник, несмотря на гудящую голову, присел и, пользуясь секундным замешательством противника, что есть мочи, смачно впечатал кулак в пах охранника. В этот момент штурмовики выполнили свою часть операции. Грохот близких разрывов на секунду оглушил всех. Ник, падая, подхватил пластиковую, прикроватную тумбочку и, найдя на секунду точку опоры, опустил импровизированную дубину на череп воющего от боли охранника. Взрывы словно придали дополнительные силы сражающимся. Любой из охранников превосходил в рукопашные любого из них, но радов на сей раз было слишком мало, а подмога сейчас гибла в горящих казармах. Кис просто завалили телами, платя тремя своими за каждого врага. Жестокий, но выгодный размен. Ник помнился первым. «Все наружу! У нас шесть минут!» Он перехватил троих ближайших пленников и указал на оглушенного Рада. «Возьмите его с собой!» Транспорты уже ждали, поливая огнем из турелей подступы к ангару. Когда последний пленник взбежал по пандусу, транспорты рванули вверх. От брюха последнего отделилось нечто небольшое. Эдакая пузатая бочка. Подкрепление, прибывшее в рекордные сроки, через 9 минут обнаружила на месте элитной школы горящие развалины. Объёмный взрыв сжёг всё в радиусе 300 метров. Под развалинами школы погибли несколько сотен детей правящей касты. Гнев агрессоров не имел границ. Среди погибших детей оказался младший наследник военного вождя. Сами того не зная, люди разворошили осиное гнездо. Ответ не заставил себя ждать.